Глава шестьдесят седьмая. Светлана проводила нас с Ладой почти до моего дома. «Теперь иди к семье», — с волнением проговорила она и крепко обняла. «Не знаю, увидимся ли еще». «Я вас всех так люблю», <фиф> — прошептала я сдавленным голосом и шмыгнула носом. «Ты улетишь, а мы все распланируем дальше. Все решим». Но не сразу. Возможно, пройдет несколько лет. Но межгалактическая исследовательская станция не так уж недостижима. Туда можно отправиться на экскурсию. Но все это гораздо позже. Все должно улечься после твоего исчезновения. Да, я все понимаю. Только еще не представляю, как смогу все это пережить. Ответила я, не желая размокать объятия. Светлана отстранилась, поцеловала в висок и, коснувшись подбородка двумя пальцами, подняла мою голову вверх. «Ты ведь уже многое сделала, чего раньше не могла, так?» Сжав губы, я кивнула. «Нужно сделать еще немного и потерпеть. Последнее, самое сложное. Но в безопасности это легче, чем на минном поле. «Я все сделаю, как вы говорите. Я обещаю!» Клятвенно заверила я и сама вдохновляясь ободрением Светланы. «Пойдем, а то разреветесь тут, а мне придется вас обеих успокаивать!» Нетерпеливо проворчала Лада. Я отошла от Светланы, еще раз улыбнулась ей, но прежде чем свернуть на дорожку к дому, снова оглянулась и сказала. «Светлана, прошу вас, проследите за Антоном, я боюсь за него!» «О, не волнуйся, Борис проведет с ним разъяснительную беседу». Грустно улыбнулась она. «Ему тяжело, наверное». Виновато опустила глаза я. «Ты уж точно ни при чем», — ободрила она. «Такое случается». «Так почему я чувствую себя виноватой во всем?» Схлипнула я. из за Люмин, и за Паула, и за мамы с папой, и за Антона». «О, девочка моя, не плачь!» Быстро подошла Светлана и снова обняла, прижимая к себе крепко-крепко. «Мы все на нервах. Не беспокойся за нас. Все будет хорошо. Только заботься о себе и ни о ком больше не думай. В твоем случае суровый эгоизм – твой помощник. Если хоть немного потеряешь бдительность, допустишь эмоции, то обнаружишь себя». А мы все старались не для того, чтобы тебя поймали из-за неосторожности. Поэтому сейчас пойди умойся, приведи себя в порядок и больше никаких слез. Привыкай быть сильной». Ее слова укрепили дух. Жаль, что не мама говорила мне их. Она бы не смогла. Она вообще ничего не смогла бы сделать. Если бы мама знала, что случится через несколько часов, то давно бы уже умерла от горя. Я сглотнула вязкую слюну, поцеловала Светлану в шею и отстранилась. «Спасибо вам за все!» «Твоим спасибо станет полной неизвестности тебе и отсутствия в списках погибших», ответила Светлана, заправляя мне волосы за уши. Ей тоже было тяжело, но она сильная, гораздо сильнее меня.